Глава четвертая «Передайте ему, что я спущу их в унитаз!» — крикнула Вайолет Эверкрич, стоя на лестничной площадке одной из горничных. Мэриан затаила дыхание, наблюдая за плавающей в умывальной раковине золотой рыбкой. Хотя бы мисс Эверкрич не заглянула в ванную и не обвинила ее в пособничестве Нолану. Мэриан не нашла ничего лучшего, как прикрутить керосиновую лампу. — А вы что тут делаете в темноте? — Извините, — пробормотала Мэриан. Почему-то в обществе Вайолет Эверкридж ей всегда хотелось оправдываться. Насколько я знаю, вам не за что извиняться. Мисс Эверкридж посветила в ванную и отшатнулась. — Это еще что! — Идемте ко мне! Здесь, в Гейзе, Мэриан постоянно приказывали куда-то идти, хотя и не считали за прислугу. Она неловко вышла из ванной. Две смуглые горничные с раскосами глазами растаяли в полумраке лестничной площадки. Мисс Эверкридж всегда держала под рукой пару помощниц. Они сопровождали ее как тени. «Идемте ко мне, Мэриан!» Высказанное в такой форме приглашение грозило обернуться дисциплинарным взысканием. Раньше такого не случалось, хотя в суетливом, подчеркнутом внимании к ней со стороны мисс Эверкридж Мэриан давно угадывала зреющий конфликт. — Боюсь, что не смогу, — ответила она. — Я тороплюсь к миссис Кринсмит. Мы собирались почитать стихи. Это было правдой, но почему-то прозвучало фальшиво. Не ли для таких вещей? Действительно, по меркам Гейза поздновато, было уже около десяти часов. Днем Мэриан несказанно обрадовалась предложению своей нанимательницы после ужина почитать вместе морское кладбище. Ей тяжело давались вечера в Гейзе. Как часто в прошлом она страдала от загруженности, буквально молила судьбу о свободном времени, чтобы читать, писать, думать, тихонько сидеть с сигаретой, молча беседовать с окружающими предметами, быть собой. А вот теперь... У нее было сколько угодно времени, но оно было отравлено, проклято, словно получено безнадежно испорченным из недобрых рук. Поздно вечером ей ничего не удавалось сделать. Она пыталась занять себя чем-нибудь в одной из маленьких гостиных на первом этаже. Вдруг кто-либо зайдет и поговорит с ней, но никто не приходил. В лампах выгорал керосин, и Мэриан не знала, как вновь наполнить резервуар. Оставалось уединяться в своей комнате и прилагать усилия, чтобы не прислушиваться к тишине в доме, не думать о Джеральде Скоттоу и призывать к себе ранний сон. Ей случалось подолгу лежать в темноте, вглядываться в огни, в которых купался Райдерс, и силясь прочесть зашифрованное в них послание. Но из этого ничего не выходило. Обещанный призыв от Элис Лежур так и не поступил. Эти поздние часы, когда Мэриан не могла читать или делать что-то еще, совершенно выматывали. Почти вся энергия уходила на сопротивление безмолвному, загадочному воздействию обстановки. Поэтому она с радостью ухватилась за возможность сократить ночные часы. А еще ей льстило, что она снова будет кого-то чему-то учить. Все-таки она была преподавателем. «Не знаю, мисс Эверкридж». Так или иначе, мы договорились заняться чтением, и, прошу прощения, мне пора идти». Про себя Мэриан гадала, заметила ли Вайолет Эверкрич, что она сняла со стен безвкусные эстампы. Наверняка какая-нибудь служанка довела это до ее сведения. Мисс Эверкрич, очень бережно, словно боясь разбить что-то хрупкое, погладила ей руку от предплечья до локтя. Пришло время называть меня Вайолет. Но не раньше, чем мы побеседуем по душам. Вы очень добры. Мисс Эверкрич сильнее сжала ее локоть и отпустила. Доброта тут ни при чем. «Просто вы мне симпатичны, здесь так мало людей, которым можно испытывать симпатию!» В этих словах было что-то трогательное, и это заставило Мэриан пристально вглядеться в бледное, продолговатое, плохо освещенное лицо женщины. В ней вдруг ожили смутные страхи детства, Мэриан отдавала себе отчет в том, что если она и не задумывалась о личности и роли Вайолет Эверкрич, то из страха, трепеща, она проводила взглядом высокую удаляющуюся фигуру, за которой по воздуху плыл огонек лампы в руках горничной. К этому времени Мэриан научилась в кромешной тьме попадать туда, куда ей нужно. Светильники то горели, то нет, а зажженные имели обыкновение гаснуть, так что приходилось отыскивать дорогу, не особо полагаясь на их надежность. Мэриан заторопилась по темному коридору к спальне миссис Кринсмит. Сквозь высокие окна с неплотно задернутыми шторами просвечивался тусклый свет. — Войдите. — А, привет, Мэриан, это вы. Я думала Джеральд. — Позвать его? — Нет, нет, не беспокойтесь. Идите к огню. Сегодня сильный ветер. Смотрите, что у нас есть. Из тени за камином выступил Деннис Нолан и метнул на девушку тревожный взгляд. Ханна Кринсмит, в этот вечер сменившая балахон на платье, стояла на коленях и разглядывала что-то на полу. «Что это?» — спросила Мэриан, подходя ближе. На коврике перед камином барахтался маленький зверек. Она не сразу разобрала, а, разобрав, содрогнулась. Это была летучая мышь. «Правда, прелесть!» — ликовала Ханна. «Это Деннис принес. Он все время кого-нибудь приносит — ежиков, жаб, змей и прочих симпатичных зверушек». «С этой что-то не в порядке», — мрачно молвил Денис. «Вряд ли она выживет». Нэрин тоже опустилась на колени. Летучая мышка, скорее всего, детеныш, судорожно дергалась на каминном коврике и вдруг замерла, уставившись на мэриан Этот зверек с крохотной мордочкой, мятыми, словно сделанными из кожи перепончатыми крыльями и блестящими черными глазками, был до жути реаль. Их взгляды встретились. Зверек открыл крошечный, зубастенький рот и пронзительно пискнул. Мириан захотелось плакать. Неизвестно почему. Миссис Кринсмит и летучая мышь слились для нее в одно гротескное, трогательно-беззащитное существо. «Бедняжка!» — сокрушалась Ханна. А ведь она тоже из разряда млекопитающих, как и мы. «Я ощущаю с ней непостижимое родство, а вы, Мэриан?» Она погладила зверька. Тот съежился. «Деннис, убери ее обратно в коробку, ты ведь о ней позаботишься, да?» Мэриан показалось, что и на Ханну, ведь летучие мыши действуют угнетающе. «Мне нечем ей помочь», — ответил Холланд, бережно подбирая зверька с пола. Мэриан, «Угощайтесь виски. Вы принесли книгу. Хорошо. Надеюсь, вы не станете возражать, если мы еще немного задержимся. Деннис как раз собирался меня острить». Мэриан была потрясена. До сих пор Нолан ассоциировался для нее с занятиями вне дома. Необщительный, в затрапезной одежде, он возился с рыбками или лошадьми, которые содержались на дальнем конце поросшего рододендроном склона. С его экзотическим обликом меньше всего вязался статус «слуги в доме». Нолана явно тяготила присутствие свидетеля. Однако Ханна Кринсмит, как ни в чем не бывало, уселась в кресло и обернула плечи широким полотенцем, так что ему ничего не оставалось, как приступить к своим обязанностям парикмахера. Он взял расческу, ножницы и начал подравнивать густые рыжие волосы. Мэриан была смущена как невольная свидетельница интимного ритуала, однако она не могла не восхищаться высокомерным безразличием, с которым Ханна, владелица замка, принимала небольшую услугу своего вассала. Нолан оказался на удивление способным парикмахером. Постепенно выражение его лица смягчалось, он с достоинством профессионала перебирал шелковистые пряди, Затем кромсал их, волосы приставали к полотенцу, падали на пол. Мэриан только сейчас заметила, что Деннис Нолан — интересный мужчина. Жесткие, истинно черные кудри обрамляли строгое румяное лицо с довольно мелкими чертами. Возможно, в его суровости было больше значительности, озабоченности, чем неприязни. Что-то заставляло его постоянно держаться на чеку, и эти поразительные глаза. Поймав на себе ее испытующий взгляд, он сам уставился на Мэриан поверх головы Ханны и добрую минуту смотрел на нее яркими, как у зимородка, синими глазами. На лице миссис Кринсмит застыло мечтательное выражение. «Не представляю, что бы я делала без Дениса. С этими словами миссис Кринсмит, стараясь не шевелить головой, над которой прилежно трудился Нолан, завела руку за спину и полезла в карман его куртки. Мэриан отвернулась. Ей бросилась в глаза фотография мужчины, стоявшая в рамке на письменном столе. «Вы опять подпалили волосы сигаретой?» — упрекнул Ханну Нолан. «Ах, я бяка!» Мэриан тоже обратила внимание на неестественно курчавившиеся кончики волос у Ханны на лбу. «Готово!» Денис снял полотенце и стряхнул обрезки волос в огонь. Они так и вспыхнули. Пока он ползал у ее ног, миссис Кринсмит ласково гладила его плечо. Мэриан не знала, что и думать. Судя по абсолютной естественности этой сцены, она не раз происходила в прошлом. «Теперь принеси мне туфли и чулки. Вдруг я захочу погулять». Нолан беспрекословно исполнил ее просьбу, и с каменным лицом... Наблюдал за тем, как миссис Кринсмит надевает чулки, мелькали нижние юбки и подвязки, потом снова опустился на колени, чтобы обуть госпожу. Мэриан обратила внимание на совершенно нетронутые подметки и сказала только за тем, чтобы нарушить тягостное молчание, «Какие славные новые туфельки! Они не новые». — возразила миссис Кринсмит. — Их купили семь лет назад. Нолан выстрелил в нее взглядом, значение которого осталось для Мэриан непонятным. Она испытала знакомое чувство неловкости. Хозяйка Гейза часто ставила ее в тупик. Уж не страдает ли она какой-нибудь неизлечимой болезнью? на эту мысль наводила обращение с Ханной со стороны всех обитателей дома. Кое-что в поведении Джеральда Скотто, например, позволяло предположить, что миссис Кринсмит не всегда находится в здравом уме. Да уж она, несомненно, со странностями. Чтобы вернуть разговор в нормальное русло, Мэриан продолжила туфли замечательно, «Сохранились. Я ведь почти не выхожу», — был ответ. «А в самом деле, за все время пребывания Мэриан в Гейзе миссис Кринсмит ни разу не вышла из дома. Нолан отступил к двери. Он был невысок ростом, а сейчас хмурясь и сутуля плечи, и подавно походил на гнома. «Останься, Денис, Почитаем». Вместе. — Вы знаете французский? — выпалила Мэриан. Нолан неприязненно покосился на нее. — Знаю. — Кажется, он ревнует, — подумала Мэриан. — Считает, что я посягаю на его привилегии. — Денис мастер, — на все руки, — пояснила миссис Кринсмит. — Послушали бы вы, как он поет. Или играет на фортепиано. Нужно будет устроить музыкальный вечер. Расстанься, Денис. Мне пора к рыбам. Спокойной ночи. И он, прихватив коробку с летучей мышью, исчез за дверью. Смотри же, позаботься о ней, крикнула в миссис Кринсмит и вздохнула. Он показывал вам лососей? — Нет. Мы с мистером Ноланом не перекинулись и парой слов. Разве здесь водятся лососи? Мистер Скотту рассказывал, будто они исчезли после урагана. Они вернулись. Только не говорите мистеру Скотту. Точно не все дома. Деннис покажет вам лососевый пруд. Никогда... Не видели, как эти героические рыбы выпрыгивают из воды, чтобы обогнуть неприступную каменную стену, когда они устремляются вверх по горной реке? Это фантастическое мужество, прорыв в иную стихию. Вот так и человек прорывается к Богу. Они улыбнулись друг другу. Миссис Кринсмит поднялась с кресла и стала бесшумно ходить по комнате, любуясь своим отражением в многочисленных зеркалах. Послушайте ветер. Он здесь бывает прям таки лютым, особенно зимой. Свирепствует день и ночь. с дна души поднимается тревога. Как вам нравится, мой паш, ваш мистер Нолан? Он вам безгранично предан. Ради меня он даст изрезать себя на куски. Прозвучавшая в этих словах самодовольная жестокость собственницы настолько шла вразрез с ее обычной кротостью, что Мэриан вздрогнула и вдруг с изумлением уловила в них мольбу. Хозяйка Гейза тяжело больна или не в своем уме, или в отчаянии. «Здесь все вам преданы, миссис Кринсмит. Пожалуйста, зови меня Ханной. Да, я знаю, мне повезло. Джеральд Скот-то утверд, как скала. Ну что ж, где там наше морское кладбище? Начни ты, у тебя такой мелодичный голос, а потом посмотрим, смогу ли я перевести». И Мэриан, позабыв обо всем, с головой окунулась в привычный мир наставничества. Вот мирный уголок, где в соснах бриз колдует, где голубь межмогильных плит воркует, где солнце юга блестками играет, и море, море без конца и края.